А что уж говорить об иммиграционных анкетах, предписывающих указать как расковую принадлежность, так и обязывающих новых поселенцев не принимать никакого участия в публичных выступлениях, дотрагивающих социальные основы государства или же злободневные аспекты его политики. В той или иной мере аналогичные условия преобладали и в остальных странах, причем не тоталитарных, а просвещенных европейских. А такие же, как Германия, Франция и Англия, вообще являли собой образцы несомненного и всестороннего приоритета национального большинства перед какими-нибудь проживающими там неграми, китайцами или даже белокожими иностранцами. Выходило так, что осуждался не столько фашизм, сколько его откровенная декларация и заимствованные символы времен существования Гитлеровской Германии, типа свастики. «И ты посмотри только на этот мешок с дерьмом», донесся до Ричарда голос отца. Он пытается изобразить группенфюрера СС. Да от этого актеришки Аж через экран несет хот-догами, кока-колой и попкорном. Его форма – шорты до колен, рубашка цвета какаду и кепка с козырьком на затылке. И кроссовки, конечно, Групенфюрер. А чем несло от Групенфюрера? Лениво спросил Ричард, усмехнувшись. Смертью. Кратко откликнулся отец. «Папа!» — Ричард выдержал паузу. «Твоя любовь к Америке мне превосходно известна. Это отрицательная величина. Однако почему? У тебя же сложилась здесь достаточно благополучная судьба. Ты не бедствовал. Да, благодаря деньгам, которые увез из Германии, и удачно вложил. Ты не ответил на вопрос. Долгий разговор отмахнулся отец» куда-то спешишь. У тебя важная встреча. В конце концов, мы не так часто видимся. Можно и поговорить. Нет? Хорошо. Только выключи телевизор. Ненавижу еврейский кинематограф. Еврейский? А что в этой стране не еврейское? Здесь всюду власть детей Сиона, милый мальчик. И уж тебе-то это должно быть известно. Да, но кино-то при чем Еще Скотт Фиджарольд сказал, что Голливуд сплошной праздник для евреев и трагедия для всех остальных. Кстати, он и был создан евреями. Голливуд. Что ты на меня так пристально смотришь? Тебе нужны доказательства? Пожалуйста. Называя ведущие компании поименно, Paramount Pictures провозгласил Ричард не без иронии. Отлично. «Основатель. Еврей из Венгрии. Адольф Цукер. «Фокс Фильм corporation «Уильям Фокс. Национальность та же. И тоже, кстати, из Венгрии». universal Пикчерс». Продолжил Ричард осторожным тоном. «Лемле. Еврей из Германии». «Насчет метро Голдвин Мэйер, полагаю, у тебя наверняка имеется козырь?» «Ну, тут уже все ясно из самого названия». А могу и уточнить, Луис Мейер выходит из России. — А как насчет Уорнер Бразер? — прищурился Ричард, испытывающая. — Братья Уорнеры, папа польский еврейчик, работал сапожником в Балтиморе. — Что, сдаешься? — он усмехнулся. — Вот они и понаехали в Голливуд из своих местечек и гетто. Они были никем, изгоями. Американская аристократия их попросту не воспринимала. А всем им хотелось вверх, к власти. Не понимаю, перебил Ричард. Ребята добились успеха, стали богаты. Евреи они или японцы. Мне кажется, тут есть элемент какой-то ущербной зависти. О, нет, дело не в успехе, даже не в путях, каким успех был достигнут. А уж о зависти вообще не идет речи. А в чем же -то тогда суть претензий? том, что, понимая невозможность достижения ими какой-либо власти, они захотели создать свой мир, в котором чувствовали бы себя всемогущими владыками. Мир с определенной системой ценностей, извращенных из их убогой сущности. Ты что-то сказал об ущербной зависти? Да. Ими руководила именно она, присущая их нации безраздельно. И они создали такой мир, И реальный мир бредовой американской мечты, основой которого стал хищный материальный расчёт. Мой дорогой Рихард, отец часто любил произносить его имя в германской, что называется версии, хотя покойная мать, чей род происходил из Англии, от чего-то зачастую противилась такой интерпретации. С легким, но безнадежным укором она также осуждала его непримиримый антисемитизм. «Их виллы», — продолжил он, — «тонули буквально в римской роскоши, о бордеях этих подонков ходили легенды. Но да и черт с ними, не в том дело, не в том, что достигли они своих самых смелейших возделений. Такие вожделения бытуют не только среди евреев», заметил Ричард безучастно, «но среди большинства их, повсеместно». «А как с меньшинством?» «Как раз к данной теме я подступил», — отозвался отец, «когда говорил, что дело не в тех позициях материальных, которые евреи завоевали. Капитал — почва политики. Как и пресса, и в еще большей мере кинематограф, воздействующий уже не только на сознание, но и на подсознание. Тебе не надо, к примеру, пояснять эффект 25-го кадра. Не надо». Ричард прекрасно знал, что вставленный в киноленту фрагмент, неспособный быть зримо различимым зрителям, оказывает на него тем не менее сильнейшее неосознанное впечатление бесспорной информационной формулой, визуально запечатляющейся в мозгу. Так вот, факт достигнутого благополучия их уже не интересовал. Отец отхлебнул. Из высокого бокала темно-вишневых глинтвейн, отблеск пламени от камина розовой тенью скользнул по седине его волос и чисто выбритой здоровый кожи щек. То ли от алкоголя, то ли от волнения, с которым он говорил, внезапно проявился его, казалось бы, преодоленный долгими годами жизни здесь немецкий жесткий акцент. Они, создавшие свою империю, где ковались выпистыванные киношные архетипы и даже традиции, обратились к упомянутому тобой меньшинству, кто владел их религиозными постулатами и властвовал над их духовным, вернее же, бездуховным началом. А содержание главного постулата составляла идея, согласно которой все гои, по рангу своему ниже скотины, ну а скот, как известно, надо сгонять в послушное стадо. И кино и стало своеобразным кнутом. И подчинились ему не только американцы, но и европейские арийцы, каждодневно и привычно впитывающие отраву. В России американские фильмы почти не демонстрировались. «Правильно», — кивнул отец, — Я не испытываю симпатии к коммунистам, но в определенный момент они отказались от еврейской верховной роли в своей стране, ибо поняли, иметь в руководстве дегенеративную нацию значит обречь себя на полнейшее вымирание. Что там наши концлагеря? Эта мразь уничтожила почти всю нордическую элиту славянства – вымарив ее эмиграцией, голодом, пьянством и тюрьмами. Он запнулся, извинял телефон. Отец повел разговор с неизвестным собеседником, вероятно, с соседом, о пустяках стариковского бытия, а Ричард же погрузился в невольное раздумье над всем им сказанным. Примечательно, что на последних заседаниях Государственной Думы «Ни один русский не выступал против правительства, только евреев». Таким путем большевики пришли к власти, и теперь никакая сила не сдерживала евреев. Они скинули свои маски и установили чисто «еврейское», «русское» в кавычках правительство. Переведем имена. Комиссар по военным и иностранным делам Бронштейн Троцкий, вдохновитель красного террора. Комиссар по культуре Луначарский, Комиссар образования Колантай, комиссар торговли Бронский, комиссар юстиции Штейнберг, глава ЧК Моисей Урицкий, в его следственной тюрьме по известному адресу Гороховская, 2, без суда убиты тысячи невинных. Абрахам Крыленко, о нем говорилось выше, стал главнокомандующим всех армий. После того, как обнаружилось его участие в весьма скандальной истории, он был заменен евреем-пассерном. Председателем Петербургского совета рабочих и солдатских депутатов является Абфельбаум Зиновьев, аналогичного московского совета Смидович. Делегатами на мирных переговорах в Брест-Литовске были Бронштейн Троцкий, Йоффе и Карахан, все евреи. Первым дипломатическим курьером в Лондоне, он, вероятно, привез своим братьям по крови хорошие новости, был еврей Хольцман. Почти все представители советского правительства за рубежом евреи. В Берне русский в кавычках посол Скловский, христиане Бейтлер, Стокгольме Воровский, Розенблюм Каменев отправлен в Вену, а небезызвестный Йоффе в Берлин. На переговорах, где уточнялись детали Брест-Литовского соглашения, «русская сторона» в кавычках была представлена уже упомянутым Воровским, которому прибавилось около 12 евреев и евреек. В дополнение назовем имена ведущих пропагандистов, пишущих для большевистских газет. Нахамкес, Стеклов, Лурья, Ларин и Собельсон, Радык. В свое время во имя гуманности они требовали свободы слова и отмены смертной казни. Но как только они пришли к власти, была установлена такая цензура, которой не знали даже в самые мрачные времена царизма. Смертная казнь применялась практически повсеместно, а затем ее ввели и в легальном, в кавычках, плане. Им удалось привлечь наивные массы под знамена «братства» и «мира». Незамедлительно они начали разжигать яростную ненависть ко всему буржуазному, и вскоре началась систематическая резня и гражданская война, если можно только назвать таким термином одностороннее убийство. Вся русская интеллигенция, десятилетиями самоотверженно боровшаяся за права народа, подверглась безжалостному уничтожению. На этих страницах не представляется возможным входить в детали, но можно смело сказать, что все лучшее и честное, имевшееся в русском народе, было беспощадно уничтожено. Однако ненависть к евреям в России постоянно растет. Даже самые мягкосердечные и терпеливые русские преисполнены этой ненавистью. Если нынешнее правительство падет, в России не останется в живых ни одного еврея. Можно с уверенностью сказать, что тех, кого не убьют, вынудят уехать. Куда? Поляки уже дали понять, что не желают их принимать. Вот поэтому-то они и направятся в старушку Германию, где мы так любим евреев, что сохраняем для них самые теплые места. Альфред Розенберг Личность должна быть безупречна в расовом отношении. Пускай человек будет немцем, индейцем или негром и так далее и тому подобное. Я одинаково уважаю всех. Мы можем работать и полагаться на каждого из них. У каждой нации есть вполне определенные черты. Соответственно, можно сказать, что какую-то работу один человек выполнит лучше, чем другой. В данном отношении люди не отличаются от собак или лошадей. Способности и черты каждый раз все четко установлены, и всегда можно заранее знать, на что можно рассчитывать в том или ином случае Но если имеет место расовое смешение, неважно какое, никогда нельзя знать, какие расовые черты будут действовать в ответственный момент В особенности тогда, когда предстоит принятие важных решений На работе, выполненной мангрелом, всегда лежит отпечаток обеих рас, вся кровь течет в его живых. Если вы предоставите ему ответственный и влиятельный пост, то обнаружите бессознательную борьбу, происходящую в его смешанной крови и отражающуюся на его делах, поступках и решениях. Ленин является собой самый превосходный пример. Вся большевистская революция представляется отражением борьбы, происходившей у него в крови, борьбы между азиатской жаждой разрушения и европейской тягой к культуре. Вот поэтому-то никогда всерьез не следует полагаться на полукровоков. Стремление расы оставаться расово-чистой является доказательством ее жизненности и здоровья. Гордость за расу, и это не подразумевает презрение к другим расам, также является нормальным и здоровым чувством. Я никогда не считал китайцев или японцев неполноценными по сравнению с нами. Они принадлежат древним цивилизациям, и я охотно признаю, что их прошлое значительнее нашего собственного. У них есть право гордиться своим прошлым, равно как и мы имеем право гордиться цивилизацией, которой принадлежим. В самом деле я считаю, что чем более непоколебимыми в гордости за свою расу останутся китайцы и японцы, тем легче окажется для меня общение с ними. Расовая гордость – то качество, которым немцы в основном не обладают. Дело в том, что последние три столетия Наша страна была раздираема внутренними расствами и религиозными войнами, а также испытывала иностранные влияния и, кроме того, находилась под воздействием фальшивого христианства, как оно преподносится новообращенными проповедниками в сегодняшних церквях. Когда расовая гордость просыпается в немце, как иногда случается, она проявляется в наиболее агрессивной форме это своего рода компенсация за комплекс неполноценности, испытываемый многими из них. Вряд ли нужно говорить, что это не относится к прусакам. Со времен Фридриха Великого они обладают чувством достоинства, являющимся отличительным признаком уверенных в себе людей. Благодаря этому прусаки сумели создать единую Германию. Национал-социализм пытался дать всем немцам ту гордость, которую до сих пор знали только прусаки. У австрийцев в крови есть схожее чувство, порожденное тем, что в течение веков никакая другая раса не господствовала над ними, а напротив, они сами долгое время отдавали приказы и встречали подчинение. Они обладают накопленным опытом господства и власти, И за счет этого можно отнести их изящество речи, которое никто не может отрицать. В Тигле национал социализма расплавятся и смешаются все эти качества, характерные для германской души, и возникнет современный германец, трудолюбивый, сознательный, уверенный в себе и одновременно простой, гордый не самим собой или тем, что он есть, но своей принадлежностью к великому сущему. Это чувство общего превосходства ни в коем случае не подразумевает какое-либо желание подавить и сокрушить других. Я знаю, были моменты, когда мы слишком увлеклись культом данного чувства. Наша расовая гордость не агрессивна, пока она не касается еврейской расы. Мы употребляем термин еврейская раса для удобства, хотя в действительности, из генетической точки зрения, такого явления, как еврейская раса, просто нет. Тем не менее, есть группа, к которой таковой термин может быть применим и существование которой допускают сами евреи. И именно эту группу человеческих существ мы называем еврейской расой. Отметим, что это не религиозное сообщество, хотя еврейская религия используется этой группой как наклейка. Еврейская раса – прежде всего абстрактная раса ума. Она объединяет как наиболее рьяных атеистов, так и самых убежденных искренне верующих. Объединяет их и факт многовекового преследования – Хотя евреи забывают, что они сами провоцируют эти преследования. Следует заметить, что евреи не обладают теми антропологическими характеристиками, которые определили бы их принадлежность к однородной расе. Однако нельзя отрицать, что у любого еврея в мире наличествует несколько капель чистой еврейской крови. Если бы это было не так не имелось бы никакой возможности объяснить присутствие определенных физических черт, присущих всем евреям, от Варшавского гетто до Марокканского базара. Безобразный хищный нос, жестокие грязные ноздри и так далее. Раса ума является собой нечто более цельное и более прочное, чем обычная раса. Перевезите немца в Соединенные Штаты, и вы превратите его в американца. Но еврей останется евреем, куда бы он ни перемещался, останется существом, которое ни одна окружающая среда не может ассимилировать. Характерная особенность умственного устройства его расы позволяет ему оставаться невосприимчивым процессом ассимиляции. И именно тут В двух словах находится доказательство превосходства ума над телом. Поразительное влияние, которого они достигли в XIX веке, дало евреям чувство их собственной власти и вынудилось бросить их маску. Мы благодарны им за порыв откровенности с их стороны, откровенности со стороны нашего смертельного врага. Я всегда был абсолютно справедлив в моих делах с евреями. Накануне войны я сделал им последнее предупреждение. Я сказал им, что если они вызовут еще одну войну, сидит их никто не будет, и что я вымету паразита из всей Европы раз и навсегда. На это предупреждение они ответили объявлением войны и дали ясно понять, что где бы в мире «Не находился еврей, там будет неумолимый враг национал-социалистической Германии. Мы вскрыли еврейский нарыв, и мир будущего будет вечно нам благодарен». Адольф Гитлер Когда отец, закончив разговор, положил трубку, Ричард сказал, «Ты говоришь о стаде и о кнуте. да кнуте?» Это применимо к сталинской России, гитлеровской Германии, но относительно Америки вопрос довольно-таки спорный. Германии и Россия? Нет, там все обстояло сложнее. Там была диктатура, предлагавшая жить под эгидой идеи и во имя ее. Не столько предлагавшая, сколько принуждавшая, поправил правилу Ричард. Пусть так, кивнул отец. Но в Штатах была избрана попросту куда более гибкая система того же принуждения. Если ты не соблюдаешь каких-либо правил, система автоматически отторгает тебя. И в итоге ночлег ты проводишь под мостом в картонной коробке, а доходы получаешь лишь в качестве милостыни. В конце концов и достаточно быстро такой индивидуум естественно погибает попадает в накопитель морга и впоследствии совместно с ему подобными отправляется в общую безымянную могилу, а вернее, в строительную яму, заливаемую бетоном. А вот послушных биороботов система лелеет. Оглянись вокруг, и ты найдешь их повсюду. Порой они производят впечатление интеллектуалов. Но образование их и искушенность касаются, как правило, сферы финансов и бизнеса, где важен не талант и самостоятельное мышление, а овладение комплексом навыков. Вхватив колено ладонями, Ричард потянулся всем телом и, рассмеявшись, спросил. Ко мне это тоже относится? Нет. Во-первых, ты страж системы. А потому тебе даны специальные знания. А во-вторых, работа твоя требует присутствия в твоем сознании творческого начала, умения анализировать, прогнозировать и адаптироваться в той или иной среде. За это, кстати, система предоставляет тебе пожизненные льготы, чтобы ты также пожизненно был верен ей, нравится она или нет. А в третьих, в тебе Хорошие германские крови. «Да, был я в этой твоей любимой Германии», — отмахнулся Ричард. «Между прочим, возрожденный усилиями и деньгами Америки. Ты, конечно, скажешь, еврейскими деньгами в расчете на дальнейшее Германии манипулирование. А что, не так? Так. И в чем же тогда? А в том, что более роботизированной нации я вообще нигде не встречал. Вся жизнь согласна графику». В девять часов вечера все замирает. Не успеешь купить что-либо в магазине в пятницу, жди до понедельника. В транспорте проверяются документы. В подземке ходят контролеры билетов с собаками. Зато соблюдается порядок и дисциплина. К тому же это не нью-йоркский сабвей, где жизнь висит на волоске буквально каждую минуту, особенно по ночам. А два обязательных выходных, продиктованный заботой о здоровье нации, Ты цепляешься к ночам Рихард. А что ты скажешь о порно, что демонстрируют по официальному телевидению? А то его здесь не смотрят. Да в программе и голой задницы не мелькнет, вырежут. Как же, безнравственно. Но порно кабель работает 24 часа в сутки. Страна лицемеров, Рихард. Там узаконены публичные дома, а здесь они в подполье. «Однако проституции не меньше, и управляется она мафией!» «Я чувствую, — сказал Ричард, — ты бы нашел себе абсолютно адекватную компанию среди ветеранов СССР!» «Кстати, я заметил, что ты избегаешь общения со здешними немцами, причем явно умышленно, не так?» Отец, тяжело вздохнув, задумался. «Хорошо». — произнес вдруг тихим будничным тоном. «Вероятно, мне стоит кое-что тебе рассказать. Начну с того, что Валенберг — фамилия вымышленная, и зовут тебя Рихард Гюнтер. Вернее, так бы тебя следовало называть». «Сюрприз!» — откликнулся Ричард отчужденно. «Ты серьезно?» «Вполне. И история такова». Он выслушал отца с интересом, хотя никаких особенных эмоций от рассказа его не испытал. Спасающий свою жизнь человек, поневоле попавший в переплет, действовал согласно закономерной в тех обстоятельствах логике: сначала скрываясь в заброшенном доме, на которое, как ни парадоксально, Ричард теперь имел право наследника, а после, уйдя на запад, «Но ты хотя бы пытался отыскать родителей?» — спросил он отца. «Ты говорила, они погибли. Скорее всего», — кивнул тот. «Пока я скрывался, их увезли в гестапо. Но я выяснил и другое. Меня искали с таким усердием, с каким ищут только важнейших государственных преступников. Причина в портфеле?» «Именно. И я подумал, вдруг Краузе остался жив» или же его сподвижники выстроили логическую схему и, зная о документах, начали охоту? Рано или поздно они бы нашли меня. Германия не столь велика, как штаты. И ты решил переплыть лужу? Да. И сидеть здесь тихо, с эмигрантами из бывшего рейха не общаясь? Понимаешь, даже если бы я вернул им портфель, Они вряд ли оставили бы меня в живых. Я слишком много узнал, находясь на уровне, не таковым знаниям. А почему бы им было не принять тебя в свою компанию? Это весьма дискуссионный вопрос, Рихард. Принципы такого членства мне до конца неизвестны, но, возможно, я им просто не удовлетворял. Ладно. Ричард легонько стукнул ребром ладони по краю обеденного стола. «Мне непонятно самое главное — практическое применение всего этого оккультного бреда. Точнее, вероятно ли его какое-либо использование в реальных целях? И если нет, тогда из-за чего сыр-бор?» «О! — присвистнул отец. — Чувствую, мало ты уяснил из моего рассказа, дружок». Хотя, конечно, как может современный американец понять то время и то государство? А те, кто таким государством руководил, прекрасно отдавали себе отчет, что оккультизм и реальная власть – понятия далеко не параллельные. Кстати, ты знаешь, кого Гитлер начал уничтожать в первую очередь? Думаешь, коммунистов и евреев? Нет... Мистиков, колдунов, астрологов и гадалок. Спешно и планомерно. Почему? Да потому что тому, кто сам являлся магом, не нужна была конкуренция, и бардак на самой ключевой позиции внутреннего устройства государства. Это вполне сравнимо с тем, если бы частным компаниям в Америке позволили бы заняться проблемами оружия массового поражения. Да-да, не улыбайся. Вот и был создан институт маятника, где вся просвещенная в эзотерических науках публика работала на благо Рейха, под жестким контролем, без возможностей самодеятельности, организованная в четкую структуру. Причем сами магические кадры по отдельности таинства своей миссии не осознавали, Таинством же была высшая идея — создание единого магического социализма. Это только казалось, что Германия исповедует научный материализм, и вся ее тоталитарность на том и держится. Гитлер знал, что в основе любой философии есть один из трех подходов. Материалистический — когда человек думает только о своем брюхе, им нет себя властелином мира. Духовно-мистический, что относится к безраздельному служению Творцу, и, наконец, мистический-материалистический, то бишь оккультный, когда речь идет о связях с демоническими мирами. Вот он и манипулировал всеми тремя аспектами, выдавая себя за материалиста перед толпой, призывая избранных к служению Богу, а сам же ища поддержки инфернальных сущностей. Из этого, естественно, следовало запрещение любой мистической литературы, а еще в 1934 году берлинская полиция ввела запрет на все предсказания будущего. Закрыли отделение Теософского общества Блаватской, запретили публикации Адольфа Ланца, наставника фюрера. Вообще, это имя старались похоронить как можно скорее и надежнее. А ведь еще в начале 30-х годов этого вот уж воистину сатанинского века он провозгласил, что Гитлер, мол, ученик нашего ордена, и он развернет такое, от чего свернется весь мир. Ланс? Ага. Бывший монашек, цистерианский послушник изгнан из монастыря за грехи плоти и вообще за мирские желания. Он назывался монастырь Хайгеленкронц. Ну, изгнан, казалось бы, так и вступаешь в мир людской судьбы. Нет, решил он создать собственный орден нового храмовничества. При этом именовал он себя доктором Йоргом Ланцем фон Липенштейсом утверждая будто папа его барон Йоган Ланц де Либенфельс что было полным родём орден духовным своим истоком избрал легенду о граале а идеологические направления сводились к идее арийской расы вся чистота обуславливалась методами строжайшей селекции попутно выдвигались идеи стерилизации низших рас Создание инкубатора в колонии для выведения арийского потомства. А после Ланц провозгласил, что орден его – часть гитлеровского движения. Думаю, провозгласил не из соображений конъюнктуры. Гитлер засчитывался его сочинениями еще в пору своей юности. К тому же еще в начале века они встречались в Вене, ведя заинтересованные беседы. Кстати, он-то Ланц купив когда-то развалины древнего замка и приведя их в относительный порядок, создал как бы храм, где проводились магические ритуалы и висело знамя. Интересное такое знамя, со свастикой. То есть свастику впервые использовал Ланд, я имею в виду в Германии, спросил Ричард. Нет. Возможно, он лишь заимствовал идею. Был у него приятель, некто Гвидо фон Лист, писатель по профессии и оккультист по призванию. Причем специализацией его был рунический оккультизм. Сам он считал себя выходцем из расы Арманен, расы германских мудрецов, посвященных высшей мистической тайне. Поговаривали, что обладал он и даром ясновидения, но взор свой обращал не столько в будущее, сколько в прошлое. И все там истоки возникновения высшей расы И вот на одном из холмов под Веной Отмечая солнцестояние, Он выложил из пустых винных бутылок Эту самую свастику Древнейший символ солнца и жизни Нельзя с уверенностью говорить о предложении Ланца Гитлеру Использовать данный знак в качестве эмблемы партийной А затем и общенациональной На авторство подобного предложения претендовал и Фридрих Корн из тайного германского ордена, стоматолог по профессии. Впрочем, к чему я клоню? Клоню к тому, что именно тех, кто строил фундамент Рейха как оккультного по сути образования, должны были исчезнуть из истории. И чтобы авторство как символов, так и руководящих идей Благодарный немецкий народ без сомнений приписывал фюреру. Тем более, в Майнкамф ему достаточно было только упомянуть, что свастика, мол, отражает победоносную миссию арийца. Белый диск, на котором она изображалась, олицетворение националистической идеи о красной полотнице флага социальной. Вот и все. Вполне достаточная информация для среднего немца. А всякие предыстории, наводящие на размышления, излишни. Тогда вопрос, сказал Ричард, о твоей личной позиции. Ты поклонник Гитлера или же нет? А ты? Ни то, ни другое. Я вырос в обществе, где о подобном выборе никто не задумывается. Да и кто здесь что-либо знает о каком-то там рейсе? Информация соответствует уровню элементарных исторических сведений, Да, была война, мы победили, да, нехорошие эсэшовцы уничтожали евреев. Но, с другой стороны, на протяжении всей человеческой истории кто-то кому-то сворачивал голову, и гипер во многих современных умах точно такой же энциклопедический персонаж, как Чингисхан или Жатамирлан. А вот относительно тебя дело обстоит и образом. Ты — носитель конкретного знания, а потому имеешь право высказать мнение уже очевидца событий. Оно-то меня и занимает. А мнения как такового и нет, пожал плечами ответ. Как нет идеального государства. Нравилась ли мне нацистская Германия? Да, мое отношение к Гитлеру крайне отрицательное, и ответственность за проигрыш войны лично я возлагаю исключительно на него. Он объявил смертный бой еврейству, а пострадали безвинные люди. Он мог найти в лице многих русских союзников, а вместо этого затеял геноцид, не оставляя никому никакого выбора, как только сражаться до конца. А посмотри, что сделало с этим коммунистическим монстром, улучшив момент та же сионистская верхушка тайного мирового правительства? Какое-то я отрицать надеюсь не будет... «Лично ни с кем не знаком», — сказал Ричард сухо. «Да, но действует оно твоими руками или же руками твоих коллег?» «И действует умно». «Какого в самом деле черта тратится на бомбы, снаряды, танки и авиацию?» «Дешевле купить агентуру влиянием в той или иной стране или же запрограммировать тех или иных личностей для действий в необходимом направлении». И от бывшего врага, безо всяких кровавых битв, с ним останется всего лишь пшик. Где теперь тот могучий СССР? Где его наука, армия, производство? И, думаю, их можно кому-то предъявить, претензии. Или устроить новый Нюрнбергский процесс на ЦРУ? Да. Филигранная работа. Домыслы, и Ричард. Конечно, подтвердил отец с апатичной в голосе. «А что же интересно с портфельчиком?» — переменил Рича в тему. «Так и покоится под камнем?» Минуту. Отец ушел в спальню, откуда вернулся с пакетом фотографий. Порывшись в нем, вытащил старый черно-белый снимок. «Вот, можешь взять себе на память. Кстати, именно об этом доме я тебе и рассказывал». Ричард посмотрел на снимок. На ступенях особняка под карнизом стояли обнявшись два офицера в немецкой форме, в одном из которых он сразу признал отца. «Фотография была у меня в бумажнике», — пояснил тот. «Совершенно о ней забыл, иначе сжег бы ее еще тогда. Ну, а потом заклеил в обложку книги, решив оставить все-таки память» так она со мной и переехала в Америку. «А кто второй?» — спросил Ричард напряженно. «Второй мой тёзка Роланд Валенберг». «Тот самый летчик?» «Да». Отец зябко поерзал в плюшевых объятиях тесного кресла и, вытянув ноги, сцепил на груди пухлые пальцы. В начале 80-х, кстати, мне довелось побывать в Восточном Берлине, и я, естественно, посетил Карлсхорст. Встреча с прошлым? Представь, как будто бы и не прошло почти 40 лет. Там ничего практически не изменилось. Разве что основные жители, русские офицеры, поблизости стоит их воинская участница. В доме же поселился какой-то генерал, так что и речи не могло идти о каких-либо визитах туда. И значит, Валенберг погиб. Хотя, с другой стороны, если бы он и остался в живых, вряд ли мог претендовать на особняк. Получил бы бетонную социалистическую квартирку. «Русские скоро уйдут», — сказал Ричард. «Ты можешь претендовать на недвижимость. Подумай». «Вот тогда-то», — подмигнул отец, «ты мне составишь компанию, и мы поднимем плиту». В случае удачи обещаю тебе золотой Вальтер и пару кинжалов в качестве сувениров. «Меня больше интересуют рукописи», — отозвался Ричард. «Возьмешь рукописи. Правда, к чему тебе эта зараза?» Отец уже хотел убрать оставшиеся фотографии обратно в сакет, но, похватившись, перевернул его и на стол звякнув, Вывалилась толстая серебряная цепь с кулоном. Ричард взял ее в руки. Его заинтересовал камень. Крупный, красиво ограненный, словно из черного блестящего стекла. Амулет Краузе, — болтнул отец. Интересно, что заменял минерал? И Ричард осторожно поворачивал камень кончиками пальцев, рассматривая его на свет. Я показывал его многим ювелирам, ответы получал разные: то ли вулканическое стекло, то ли что-нибудь заковыристое. Но заключительное мнение единодушное: ни малейшей ценности не представляет. Евдокий тоже хотел положить цепочку на стол, но тут заметил какие-то неясные красноватые пятна на граненской стали. Вот света огня из камина? Нет. Камень от чего ты менял цвет, принимая вишневую окраску, постепенно наполнявшуюся алой теплотой. Что ты нашел там любопытного? небрежно спросил отец. Твой булыжник по-моему превратился в рубин, молвил Ричард растерянно. Что? смотри. Отец принял переданную ему цепь. Некоторое время камень сохранял свой малиновый цвет, но потом снова начал сереть и, наконец, покрылся прежней, с тылой чернотой, подернувшей грани. «Все как тогда», — прошептал отец. «То есть», — привстал Ричард «Когда я снял его с шеи краузы, камень тоже был розовым, а в руках у меня стал как уголь. Ну-ка дай». Ричард плотно сжал кулон в кулаке. Выждав с полминуты, разжал пальцы. На ладони его покоился сверкающий рубин, или нечто на рубин похожее. Вот и неверь в чудеса, констатировал отец. Думаю, никакой тайны тут нет, заявил Ричард. Нечто подобное принципу, на котором действует копейский индикатор стресса. У тебя же он, кажется, был. Прижимаешь к идеально черной пластинке пальчик, и она, в зависимости от твоего эмоционального состояния, либо синеет, либо зеленеет, а то и краснеет. А когда состояние глубоко стрессовое, то остается черным. У тебя же, видимо, стресс постоянного характера. Очевидно, после пережитых ужасов фашизма. «Помимо меня камень держала в руках на других людей, Рихард. Ну хорошо, значит, здесь присутствует какой-то эффект энергетической избирательности, наверняка способный быть обоснованным научно. Научно обосновывается абсолютно все». «Верно, было бы желанием», — Рихард помедлил. «Ты не возражаешь, если я покажу эту штучку одному своему приятелю из технического отдела?» — Да забирай совсем, — махнул рукой отец. — Спасибо. Очень забавная вещичка. Ричард накинул цепочку на шею. — а результатах экспертизы сообщил. Отец внезапно ахнул, посмотрев на часы. Уже скоро рассвет. — Ничего, завтра тоспимся и пожарим рыбу. А за сегодняшнюю ночь спасибо, папа. «Мне еще едва ли, не неделю придется переваривать в мозгах все, что я сегодня услышал. Завтра я могу устроить тебе не менее любопытное продолжение», — заметил отец. «Буду признателен. Знание умножает скорбь, как заметил экклезиаст. Однако, коли уж идешь по пути его обретения. поэтому над входом в ваш профсоюз выбито изречение. «И познаете вы истину, и истина сделает вас свободными?» не без сарказма спросил отец. Библейский мудрец под истиной подразумевал Бога, сказал Ричард. А кое-кто, не поняв сути его мыслей, истолковал их по-другому, как свободу от любых мирских условностей и морали. Так мы стали ведомством рыцарей плаща и кинжала и инструментом еврейских монополий, вдумчиво резюмировал отец. Литчерт ничего не ответил ему, отправился спать. Поудобнее устраиваясь под периной в холодной комнате, отец соблюдал немецкие традиции, и считая, что здоровый сон возможен только на свежем воздухе. Он некоторое время размышлял, профессионально препарируя полученную информацию. Самым любопытным представлялся тот факт, что фамилия Валленберг оказалось фикцией. Магический рейх с его тайнами интересовал его в степени весьма незначительной, если вообще интересовал. А вот недвижимость в Германии, на которую он мог претендовать, представлялась заманчивой целью, особенно после того серьезного материального урона, что был нанесен разводом по инициативе несносной Елизабет. Возвращаясь же к мнению отца об Америке, он, не опровергавший такового мнения, но одновременно и не соглашавшийся с ним в силу определенных правил ведения диалога, сейчас под периной невольным одобрением кивнул, припоминая критические доводы собеседника. Он, Ричард Валенберг, тоже не любил Америку. Он знал, кто ею правит и ведал приемы, которыми правление осуществляется, и испытывал органическую, хотя и необъяснимую антипатию к евреям. Однако позволить себе какие-либо комментарии, в отличие от престарелого отца, кому и в самом худшем случае выявление нацистского прошлого спишется все, он не мог. И поэтому, прежде чем впасть в ночное забытье, Он, расчленяя фрагменты беседы, пытался выявить погрешности своих реакций и высказываний, словно попивая Глинтвейн у камина, находился под микроскопом, к чьему окуляру приник внимательный и безжалостный глаз, схожий с тем, что был изображен над усеченной пирамидой на купюре достоинством в один доллар». Множество символов воплощала эта купюра, но смысл их был открыт далеко не многим. Смысл тринадцати звезд, тринадцати листов ветви, зажатые в когтях Орлана, как и тринадцати стрел, шести полос на щите и девяти хвостовых перьях. Снились же ему безликие коридоры ЦРУ, будто уходящие в какую-то стерильную бесконечность, и он неторопливо шел ими, поглядывая в стекла, где в близоруко размытой дали бестелл эксперимент смертного, гниющего мира. Мы очень признательны руководителям средств массовой информации за то, что они в течение более чем сорока лет соблюдали предельную осторожность относительно освещения нашей деятельности. Фактически в противном случае мы просто не смогли бы в течение всех этих лет осуществлять наши проекты, если бы на нас было сосредоточено пристальное внимание общественного мнения. Но сегодня мир более совершенен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства. Сверхнациональная власть интеллектуальные элиты и мировых банкиров более предпочтительно, нежели право народов на самоопределение, которому мы следовали в течение веков. Из обращения главы трехсторонней комиссии Дэвида Рокфеллера представителям средств массовой информации на встрече Бильдербергского клуба июнь 1991 года. Из жизни Михаила Аверина. Последнюю неделю Миша пребывал в состоянии удручённом. Одна за другой наваливались проблемы, касающиеся и быта, и бизнеса. На днях состоялся малоприятный разговор в немецких городских инстанциях, претендовавших на помещение, в котором располагался магазин в Карлсхосте, а также и на особняк, где Михаил проживал основательно уже обустроившись. Относительно магазина тревожиться в принципе не приходилось, речь шла всего лишь о новой арендной плате, возрастающей пятикратно в сравнении с той, что Миша отстегивал армейским чинам, кто волей-неволей, передавал всю недвижимость берлинскому муниципалитету согласно правительственным соглашениям. Мишины интересы соглашениями, естественно, не учитывались. А вот с особняком дело обстояло куда напряженнее. Бывшие его хозяева не объявлялись, что, конечно, радовало, но власти от столь лакомого куска чувствовалось отказаться не желали, И хотя Михаил предоставил чиновникам ремонтный счет, восприняли они его равнодушно, что являлось симптомом тревожным, ибо как ни крути, а силы муниципальной адвокатуры представляли угрозу серьезную. Бизнес тоже потихонечку увидал. Множество армейских частей уже передислоцировалось в Россию, В оптовых магазинах на Канн-страссе начал залеживаться товар, а действия полиции в отношении красной мафии стали принимать характер наиактивнейший. На той же Канн-страссе происходили едва ли не ежедневные проверки, выявляющие факты незаконной торговли газовым и электрошоковым оружием, У продавцов требовались лицензии и документы на право работы. Ряд Мишиных дружков надолго и прочно угодил в тюрьму за изготовление фальшивой валюты и торговлю краденным товаром. А потому Михаил не без оснований полагал, что волна полицейских репрессий вскоре докатится и до захолустного Карлсхорста, где уже начались облавы на нелегальных иммигрантов, проживающих в оставленных армии квартирах. Оснований же для предъявления Герру Аверину претензий у немецкой полиции имелось предостаточно. Сидя в кресле за прилавком магазина, Миха обозревал товар, выставленный на стеллозах тоскливо, сознавая, что «зайди туда сейчас, кто-либо из компетентных лиц, ему конец». Ни одной законной накладной, сплошная липа. Половина товара – трофеи местных воров, громивших берлинские магазины. Причем на некоторых вещах он отметил легкомысленно оставленные прошлые ценники, являвшиеся бесспорными уликами. В подсобке ящики с газовыми пистолетами. На витрине богатейший ассортимент баллончиков со средиточивым газом и тесаки – Подобные рыцарским мечам. А еще дурак Курт приклеил к стеклу объявление. Всегда в продаже вино и пиво. А то лаяти не знают, что по субботам и воскресеньям магазин именуется в районе реанимации. Ну, а потребуй у него сейчас кто-либо лицензию на торговлю алкогольными напитками. Миша подошел к окну злобой сорвал объявление, вздохнул, заглянув в подсобку, где громоздились поддоны с пивом и дешевым сухим вином в бумажных пакетах, в случае чего придется пояснять, что, мол, это для личного пользования. Эх, дай бог здоровья либеральному участковому с его покуда еще гуманной социалистической точкой зрения на мелкие коммерческие шалости этих неисправимо не следующих закон русских. Сегодня Курт выхлопотал себе свободный день, сославшись на семейные дела, и Михаилу пришлось взять на себя роль продавца, а вернее, созерцателя, ибо магазин становился с каждым днем все менее и менее посещаемым. Каждодневно редеющие ряды офицеров и прапорщиков, закупивших уже все необходимое для жизни на отчизне, Заходили теперь сюда, если только за сувенирной мелочевкой. Хороший доход приносили ныне лишь туристские группы, ящиками, забиравшие газовое оружие и оптом скупавшие дешевый ворованный товар. Немцы же, за редчайшим исключением, не посещали магазин вовсе, и в каждом зашедшем сюда аборигене Михаил подозревал сотрудника криминальной полиции месяц назад сидя в ресторане миша разговорился с одним из жителей западной части берлина разговор коснулся рода мишаных занятий